Глава 14. Экономить надо. Истерику в детской устроила Ларина. Сейчас девочка стояла с красным от гнева и рёва лицом, шумно глоном и размазывала по личику слёзы. Мартин ревел тоже, но, кажется, больше из солидарности с сестрой. "Леди Ларина, прекратите, прошу вас", сдержанно повторяла Летиция, видимо, не зная, как унять плач в этот раз. Честно говоря, у летиси отменное терпение. Я то и дело одёргиваю себя, постоянно забывая, что даже при общении с детьми мне необходимо добавлять титул. Но ну, не вяжется у меня слова леди или лорд с видом ревущего ребёнка. Ваша шкатулка найдётся. Шкатулка? Перебирая вещи, я видела кучу шкатулок, но ни одну из них я не переставляла далеко. Что за шкатулка? спросила я тихо. Ларина обернулась на меня и прохлюпала: "с украшениями ничего не понимаю", пробормотала я. "выручила литисия", шипнув мне из красного дерева с серебром на крышке цветочный бутон такой, не для драгоценностей, просто безделушки. "сейчас я её найду, твою ж катулку", твёрдо сказала я. "правда?" округлила глаза Ларина. "ну конечно, я же фея", подмигнула я. Исса сосредоточилась, запуская заклинание поиска потерянных вещей. Благодаря которому феим домашнего очага не нужно искать, например, ключи, когда опаздываешь, или мобильный телефон. Правда, в этом мире их пока всё равно не существует. Мягкие игрушки на диване зашевелились, напугав Мартина и меня, честно говоря, тоже немного. Пара зайцев и мишка упали на пол, Но из завала игрушек показалась нужная шкатулка. Красивая, деревянная и с серебряным бутоном на крышке. «Моя шкатулочка!» — воскликнула Ларина, хватая ее и прижимая к груди. И тут же накинулась на брата. «Это ты ее спрятал!» «Я не прятал!» — завопил оскорбленный Мартин. «Ну-ка, тише, тише!» — я нахмурилась. «Эту шкатулку спрятал кто-то другой?» И подмигнула таинственно. Кто? Четыре любопытных детских глаза воззрелись на меня. "Летисе", одобрительно подмигнула мне за спинами детей. Расскажу только тем, кто сейчас пойдёт перекусить в столовую. Там как раз оладушки стынут. "А я хочу сейчас", проныл Мартин. Не хочу перекусить. "Но уж нет", покачала головой я. Тем, кто капризничает, я секреты не открываю. А я не капризничаю. У Мартины задрожали губы. Я я на тебя папе пожалуюсь. Мой папа, знаешь кто? Сам лорд Портвейн. Я еле сдержала улыбку. Да знаю, знаю, нельзя требовать от малыша чётких звуков, но я же теперь их отца по-другому и называть-то не смогу. Лорд Портвейн. Ох, как бы не рассмеяться. Вот пусть тогда папа вам и рассказывает этот секрет, сказала я. Ну нет, Ларина сделала просительное лицо. Мы сейчас поедим, только вы точно расскажете? Расскажу вам вечером перед сном, кивнула я, улыбнувшись девочке. Я хочу сейчас. Ну, после еды, сказала та, сдвинув бровки. Сейчас у меня много неотложных дел по дому. Вы же не хотите, чтобы ваш дядя, лорд Грингем, был недоволен. Кажется, они не хотели При упоминании имени дяди они чуть посерьезнели и не стали спорить дальше. Вот и отлично, сказала я. Пора в столовую. Пока Литисия умывала зарёванные детские мордашки, я проверила, не остыли ли оладьи. Я ещё не успела зачаровать всю посуду на медленное остывание еды. Да и заклинание это подновлять надо. Но с детскими тарелочками было всё в порядке. Провозившись с детьми, я немножко опоздала с обедом для самого лорда и ожидала от него длительных нравоучений. Но вопреки моим ожиданиям, он ограничился лишь суровым взглядом в ответ на моё: "Прошу прощения". И на том спасибо, как говорится. Потом секретарь принёс мне хозяйственные бумаги, которые я намеревалась тщательно изучить. Придётся, наверное, пожертвовать сегодня дневными посиделками за чаем с Летисией. Но дело есть дело. Счетов было много. Я понимала, что без помощи секретаря или хотя бы Летисии мне не обойтись. Опивая горячий кофе из своей заговорённой чашки, Летисия поведала мне, в каких лавках заказывали игрушки, у какого портного шилась на заказ одежда для самого лорда и его детей. А наш лорд любитель принарядиться, покачала я головой, царапая на бумаге карандашом цифры. "Итиси", заглянула в бумагу. "А, это, наверное, ещё долги за одежду лорда и леди Портлейн. Их тоже пока не выплатили. Счёт ведь старый, да и эти модные дома столичные. Хм". Я продолжала переписывать цифры и перекладывать счета по стопкам. По сравнению с расходами на хозяйство Сумма на оплату долгов Была просто астрономической И, как я поняла По сравнению со своим мужем Покойная леди Портлейн Мало тратила на себя Изредка новые платья Какие-то украшения Видимо, к торжественным случаям Лорд Портвейн же Вот привязалась словечка Ни в чем себе не отказывал Там были дорогущие костюмы Содержание роскошного экипажа Частая покупка часов, запанок, даже от ресторанов счета нашлись. Сомневаюсь, что он там угощал свою жену, скорее уж каких-нибудь дружков. Интересно, как лорд Грингем это оплачивает? Понятно, что частями, но с каких доходов? Секретарь предупредил меня, что выдаст мне определённую сумму денег, и в эту сумму мне предстояло уложить месячные расходы и покрытие части долговых счетов. Я постучала карандашом по зубам. Была у меня такая дурная привычка в минуты задумчивости. Честно говоря, мой опыт с погашением кредитов был просто мизерный. Я всегда жила по своим средствам. Один только раз, поддавшись на уговоры банковского менеджера, с дуру завела кредитку, потратила денег на всякие ненужные покупки, а потом 4 месяца закрывала её, питаясь в основном дешёвыми макаронами и домашним супом. Больше я кредитов не брала. Правда, мы со Стасом подумывали об ипотеке, но это хотя бы кредит на жильё, а не на тряпки и сумочки, без которых, как выяснилось, можно было и обойтись. Ну как, ты закончила? спросила Витисия, которая уже допивала свой кофе и мыла чашку. Ну, примерно, сказала я, откладывая карандаш и начиная складывать бумаги в аккуратную стопку. Буду думать, на чём сэкономить. Как-то в этом доме тратят не на то, что на самом деле нужно. Вечером мне предстояло поучаствовать в укладывании детей спать. Я же обещала рассказать им сказку про то, кто спрятал шкатулку. Вообще сказки это мой конёк. Я с удовольствием их придумывала с самого детства. А ещё здесь мне было что по рассказать. В академии одна из наших преподавательниц Пожилая домовушка с кучей заслуг рассказывала нам о хломовиках, вредных серых существах, похожих на комки пыли. Этих хломовики были обычно виноваты в том, что люди обычно сваливают на домовых. То спрячут вещь так, что не скоро отыщешь, то ж норки от ботинок запутуют, то монетку в угол закатят. Показывались на глаза они крайне редко. Ловиться тоже не слишком-то желали. поэтому я их видела в учебнике на картинках. В порядком страшненькие они, если верить иллюстратору. В местном фольклоре они практически не упоминались, потому что мало кто, кроме домовых, собственно, их видел. А домовые до недавних пор были довольно скрытной расой, свою культуру берегли от посторонних глаз примерно так же тщательно, как и хозяйские тайны. Но я решила сочинить свою добрую сказку. К чему мне детей пугать? Вот именно. Поэтому, когда Ларина и Мартин собрались в спальне, я пришла туда и с таинственным видом начала свой рассказ.